И вот я сижу. Мне кажется, что стол передо мной раскачивается. Кто-то дает мне пить, кто-то предлагает сигарету, которую я не в силах удержать. Кто-то пробует натянуть мне на ноги башмаки и говорит, что они не налезают. Потом меня наполовину ведут, наполовину несут по лестнице вниз к автомобилю. Мы едем, кто-то опять наводит на меня револьвер. Мне смешно. Мы опять проезжаем мимо трамвая, мимо свадебного трамвая, Увитого гирляндами белых цветов. Но, вероятно, все это только сон, только лихорадочный бред, агония, Или, может быть, сама смерть. Ведь умирать все-таки тяжело. А я уже не чувствую никакой тяжести, вообще ничего. Такая легкость, как у одуванчика. Еще один вздох и конец. Конец. Нет, еще не конец, все еще нет. Я снова стою, да, да, стою один, без посторонней помощи. И прямо передо мной грязная желтая стена, обрызганная чем? Кажется, кровью. Да, это кровь. Я поднимаю руку, пробую размазать кровь пальцем. Получается. Ну да, кровь. Свежая. Моя. Кто-то бьет меня сзади по голове и приказывает поднять руки и приседать. На третьем приседании я падаю. Долговязый эсэсовец стоит надо мной и старается поднять меня пинками. Напрасный труд. Кто-то опять обливает меня водой. Я опять сижу. Какая-то женщина подает мне лекарство и спрашивает, что у меня болит. И тут мне кажется, что вся боль у меня в сердце. «У тебя нет сердца», — говорит долговязый эсэсовец. «Ну, пока еще есть», — отвечаю я. И чувствую внезапную гордость от того, что у меня еще достаточно сил, чтобы заступиться за свое сердце. И снова все исчезает. И стена, и женщина с лекарством, и долговязый эсэсовец. Теперь передо мной открытая дверь в камеру. Толстый эсэсовец волочит меня внутрь, стаскивает с меня лохмотья рубашки, кладет на соломенный тюфяк, ощупывает мое опухшее тело и приказывает приложить компрессы. «Посмотри-ка!» говорит он другому и качает головой но «Ну и мастера отделывать и снова издалека из какой-то бесконечной дали я слышу тихий ласкающий голос несущий мне облегчение до утра не доживет без пяти минут 10 чудесный теплый весенний вечер 25 апреля 1942 года. Глава вторая. Агония. Когда в глазах померкнет свет, и дух покинет плоть, Два человека, сложив руки, как на молитве, тяжелой медленной поступью ходят под белыми сводами склепа, и протяжными нестройными голосами поют грустную церковную песнь. Когда в глазах померкнет свет, и дух покинет плоть, туда, где мрака ночи нет, нас призовет Господь. Кто-то умер. Кто Я стараюсь повернуть голову. Увижу, наверное, гроб с покойником И две свечи у изголовья. Туда, где мрака ночи не Нас призовет Господь. Мне удалось поднять глаза, Но я никого больше не вижу. Нет никого, только они и я. Кому же они поют отходную? Туда, где светится всегда Господняя звезда Это панихида Самая настоящая панихида Кого же они хоронят? Кто здесь? Только они и я Ах, да, я Может быть, это мои похороны? Да Послушайте, люди Это недоразумение Ведь я все-таки не мертвый Я живой Видите, я смотрю на вас, разговариваю с вами. Бросьте, не храните меня. Сказав последнее, прости всем тем, кто дорог нам, не слышит. Глухие, что ли? Разве я говорю так тихо? Или, может быть, я и вправду мертв, и до них не доходит загробный голос? А мое тело лежит пластом. И я гляжу на собственные похороны. Забавно. Мы с упованием в свой взгляд Подъемлем к небесам. Я вспоминаю, что произошло. Кто-то с трудом поднимал и одевал меня. Потом меня несли на носилках. Стук тяжелых кованых сапог гулко отдавался в коридоре. Потом... Это все. Больше я ничего не знаю. Ничего не помню. Туда, где мрака ночи нет. Но это вздор. Я жив. Я смутно чувствую боль и жажду. Разве мертвым хочется пить? Я напрягаю все силы, пытаясь шевельнуть рукой. И чей-то чужой неестественный голос произносит. Пить. Наконец-то! Оба человека перестают ходить по кругу. Они наклоняются надо мной. Один из них поднимает мне голову и подносит к губам ковшик с водой. Парень, ты бы поел чего-нибудь. Вот уже двое суток все только пьешь, да пьешь. Что он говорит? Двое суток. Какой же сегодня день? Понедельник. Понедельник. А меня арестовали в пятницу. Какая тяжелая голова. И как освежает вода. Спать, дайте мне спать. Капля замутила ясную водную гладь. Это родник на лужайке в горах. Я знаю, это тот, что близ сторожки под ракланом. Мелкий непрерывный дождь шумит хвойном лесу. Как сладко спать. Когда я снова просыпаюсь, уже вечер вторника. Надо мной стоит собака, овчарка. Она пристально смотрит на меня красивыми умными глазами и спрашивает. «Где ты жил?» «Нет, это не собака. Чей же это голос?» «А, еще кто-то стоит надо мной. Я вижу пару сапог и другую пару, и форменные брюхи». Но взглянуть выше мне не удается. Голова кружится. Эх, все это неважно. Дайте мне спать. Среда. Два человека, которые пели псалмы, сейчас сидят у стола и едят из глиняных мисок. Теперь я различаю их. Один помоложе, другой совсем пожилой. На монахов они, кажется, не похожи. И склеп уже не склеп, а тюремная камера, как сотни других, дощатый пол, тяжелая темная дверь. В замке гремит ключ, оба вскакивают и становятся на вытяжку. Два эсэсовца входят и велят одеть меня. Никогда не думал я, сколько боли может причинить каждый рукав или каждая штанина. Меня кладут на носилки и несут вниз по лестнице. Стук тяжелых кованых сапог гулко отдается в коридоре. Кажется, этим путем меня уже несли однажды и принесли без сознания. Куда ведет этот путь? В какую преисподнюю? В полутёмную мрачную канцелярию по приему арестованных панкратской тюрьмы. Носилки ставят на пол, и деланно добродушный голос переводит свирепое немецкое лявканье. «Ты знаешь ее?» Я подпираю подбородок рукой. Рядом с носилками стоит молодая круголицая девушка. Стоит, гордо выпрямившись, с высоко поднятой головой, держится, не вызывающе, но с достоинством. Только глаза ее слегка опущены Ровно настолько, чтобы видеть меня и поздороваться взглядом. Нет.